Глава восьмая. О н е п р и я т н ы х воспоминаниях. м а с т е р п ы т к а стоял в центре широкой дорожки в заброшенном парке на окраине Изумрудного города. На стыках гранитных плит пробивалась трава, а по обе стороны возвышались покрытые зелеными пятнами мха фигуры коленопреклоненных плачущих женщин, уронивших л и ц а в ладони. Вечер бросал на дорожки и статуи кроваво-красные отблески ядовитого закатного солнца, а тени деревьев тянулись к белым ботинкам как когти чудовищ. Но л и л ь е р Хенсар уже давно не верил в сказочных монстров. Слишком много он их встречал в реальной жизни, и слишком прекрасные они были внешне. Вокруг его фигуры кружился легкий дымок от зажатой м е ж пальцев сигареты. А синие глаза с прищуром смотрели в чащу. По тропинке почти неслышно двигалась темная фигура. Когда смерть поравнялся с коллегой, то лишь хмыкнул и проговорил: "Ты решил отобрать у меня заслуженную п р е р о г а т и в у конфисковывать у подчиненных сигареты?" Белый мастер лишь затянулся, дернул уголком рта и спросил: "Она в центре стальной рощи, да? На той самой плите, где я тогда трупы свалил?" Верно, верно, со вздохом ответил Айлар и двинулся вперед жестом приглашая л е л я за собой. У тебя есть мысли? у г Стряхнул пепел с пальцев мастер Хин. О том, что нужно чаще слушать аналитиков, потому что Хель же н о к а з а л с я прав. Убийца начал с первого места моей боевой славы. Очень сомнительный. Банда потрошителей? Даже странно, что убийство произошло не зимой. л е л ь только кивнул и, выбросив окурок в ближайшую урну, поправил воротник и уверенным шагом двинулся вперед. Восемь лет назад его назначили на пост мастера пытки сектора Малахит. Восемь лет назад в бедных кварталах города появились странные трупы, в которых отсутствовали некоторые органы. Восемь лет назад они вместе с департаментом смерти узнали, что б а н д а потрошителей скрывается в заброшенных катакомбах. Один из выходов из которых был в центре стальной рощи. Тогда она была просто старой рощей, местом, которое было тут задолго до основания Изумрудного города и куда не заходили местные жители. Отчасти из-за потусторонней ж у т и которую навевали покореженные древние деревья, а отчасти потому, что чаще была окутана нехорошими слухами. Восемь лет назад они загнали бандитов как крыс и накрыли как раз здесь. Но внезапно оказалось, что одного отряда мало, потому что стражники были растерзаны буквально за несколько минут. А мастер, мастер смотрел на разлившуюся по с н е г у к р о в ь и его пьянела эта картина. А быть может, это слишком напоминало то, как лилась уже его кровь по алебастрово-белому мрамору в подвалах серебряной госпожи. Лилиер очнулся на горе трупов, с ног до головы перепачканный чужой кровью, так, словно он в ней купался. Из-за колоссального выброса тьмы деревянная роща превратилась в металлическую и навсегда застыла в изломанных позах. Старая роща стала стальной. Ну а белого мастера долгие годы называли не иначе, как зверем, и боялись даже собственные подчиненные. Засунув чувства и сентименты куда подальше, заодно с воспоминаниями, как именно он забывал все здесь произошедшее, мастер пытка сосредоточился на деле. Но в тот момент, когда он увидел рыжую девушку, лежащую на белой плите в центре поляны, сердце замерло и пропустило несколько ударов. Он подошел ближе к трупу и выдохнул. Не она. Безумно, просто невероятно похоже, но не она. Но стоит отдать психопату должное, он как следует поработал над несчастной девочкой, подгоняя ее под нужный образ. К ним неслышно приблизился второй эксперт-криминалист, но Лель покачал головой, и тот поклонился и отступил, приготовив чемоданчик с реактивами и блокнот для записей. Молодая рыжеволосая девушка примерно д в а д т и лет. Тихо начал мастер, присаживаясь на к о р т о ч к и рядом с трупом. Раса Нага. Убит а в человеческом облике. Волосы завиты и заплетены в две косы, на щеках нарисованы в е с н у ш к и Чертов ублюдок позаботился даже об этом. Платье по покрою совпадает с формой студентов зеленой академии. Леля обошел девушку, слегка задрал подол юбки, открывая колени, и коснувшись затянутых в дорогие чулки ног, неслышно выругался. Убийца знал даже о пристрастии м и я м и л ь к хорошему дорогому белью. Мастер был почти уверен, что и с п о д н и е на жертве тоже не из дешевых. В этот раз вокруг не было слепящего глаза белого полотна, но прошлое и настоящее так плотно переплетались в его разуме, что даже картинка двоилась. Нет снега и горы трупов, пальцы не испачканы в крови, и на душе нет той грязи, от которой кажется, во век не отмоешься. Лильерхин сар смотрел на мертвую девушку в центре круга с досадой и злостью, досадой на себя за то, что не успел и не уследил, и злостью на неведомую сволочь, очень идейную сволочь. Понимание того, что все происходящее, Вендетта, красной нитью пульсировала в голове. На теле записка. Сразу перешел к делу один из криминалистов и протянул мастеру листок, окутанный легким сиянием для того, чтобы не смазались старые энергетические следы и не появились новые. л е л ь к и н у в взгляд на листок искривился. К нему почти сразу подошел смерть и спросил: «Есть что-нибудь интересное?» «Несомненно». С очень странным выражением лица ответил Пытка и негромко прочитал четверостишие. Ритуальным клинком изчерчено. п е р в а я жизнь отдалась синеглазка, потому что в гордыне немеренный глупый шут п р е н е б р е г подсказкой. Да, это о том стихотворении, что присылало следствию, ь с но там не увидели никаких зацепок. Значит, плохо смотрели. Хмуро ответил л е л ь и о т о б р а в у друга сигарету, нервно докурил ее буквально за несколько затяжек. Мы все плохо смотрели. Среди славы древних деревьев, вот они деревья, именно древние, и с к р а й н е с о м н и т е л ь н о й славой. Синеглазые царевные ритуальные кинжалы тоже фигурировали. Интересно, а то, что дурная малова связана именно с тобой, имеет принципиальное значение? Как понимаю, этот урод свои преступления строит по идеальной схеме, и каждая деталь в них что-то значит. Нам нужно искать не просто логику Лар, нам нужно иметь логику психопата. Тогда очень удачно, что у нас есть ты, не так ли? Так какое что не сходится? Покачал головой смерть. Это же не п е р в а я у б и т а я Тогда почему он пишет: первая жизнь о т д а л а с и не г л а з к а Не знаю. Мрачно ответил мастер Хин и добавил: пока не знаю.